Другие принципы подхода Тойоты в связи с историей Приуса. В истории создания Лексуса и Приуса просматриваются и другие принципы подхода Тойоты. Принцип первый Принимай управленческие решения с учетом долгосрочной перспективы, даже если это наносит ущерб краткосрочным финансовым целям. Оба проекта предполагали, Долгосрочные инвестиции в будущее компании. Когда зашла речь о создании «Приуса», никто не знал, какое будущее ждет гибридные автомобили. Но Toyota решила стать первой и не сомневалась, что, создавая гибрид, вкладывает в будущее. Для работы над «Приусом» были отобраны лучшие люди, которых поддерживало руководство на самом высоком уровне. Кто знал, сможет ли «Лексус» завоевать место на рынке, на котором доминировали престижные европейские автомобили. Эти проекты были вложениями в будущее, а не стремлением к немедленной прибыли. Принцип 9. Воспитывай лидеров, которые досконально знают свое дело, исповедуют философию компании и могут научить этому других. Оба проекта возглавили руководители, которые болели за успех дела всей душой. Главные инженеры сами по себе являются воплощением философии «Тойоты». Они начинают с самой простой инженерной работы, растут в этой системе, и лишь через 15-20 лет инженерной практики на них возлагается ответственность за руководство проектом. За плечами у них многолетний опыт. Они являются одновременно лидерами и инженерами высочайшей квалификации. Они мечтатели с широчайшим кругозором и при этом знают процесс создания автомобиля до мелочей. Они имеют независимый образ мыслей и добиваются максимального удовлетворения потребителя и наивысшего качества продукции. При этом они отлично ориентируются в организационной структуре Тойоты и привлекают все необходимые ресурсы, добиваются необходимых решений со стороны руководства. Значительную часть работы, которую они могли бы поручить другим, они выполняют сами и при этом умеют воодушевить всех участников проекта сделать то, что на первый взгляд кажется невозможным. Принцип 13. Принимай решение, не торопясь на основе консенсуса, взвесив все возможные варианты, внедряя его немедли. Разумеется, перед главными инженерами ставятся определенные задачи, а работа имеет заданные сроки, но при этом они всегда стремятся обдумать все возможные альтернативы. Замечательной как в истории Лексуса, так и в истории Приуса была бескомпромиссная позиция главных инженеров. Судзуки хотел, чтобы подход к конструкции и исполнению двигателя, аэродинамике, экономии топлива стал качественно иным. И он добился этого, экспериментируя и опробуя новые идеи. Ключевым моментом подхода Toyota является принятие всесторонне взвешенных решений. Здесь не принято делать опрометчивый выбор и, сломя голову без раздумий, мчаться вперед. В Тойоте обдумывают все альтернативы, оценивают все за и против, консультируются со всеми партнерами, у которых могут быть свои предложения. И все это позволяет, когда решение принято, действовать без промедлений и не возвращаться к его обсуждению. Принцип Тойоты ⁇ не спеши, опирайся на опыт прошлого, всесторонне взвешивай последствия своих решений, И при этом действуй энергично и напористо. Чтобы победить конкурентов, предлагай рынку исключительную продукцию высочайшего качества и ломай стереотипы.